единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства после этого мокер не то чтобы стал лентяем но ему категорически прили будничные административные заботы он ненавидел счета бумаги ведомости прискуранты реагировал на одно письмо из десяти при этом забывал наклеивать марки его часами дожидались люди которым мокер назначил свидание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 Его интересовало много ли в городе жителей по фамилии шапира. Если таковых было много, город Изи нравился. Если мало Ию охватывала тревога. В одном техасском городке Иия, представляясь хозяину фирмы сказал: « Я Ия шапира. Что это значит удивился бизнесмен. И все-таки дело шло она списали крупнейшие американские газеты.